Глава вторая Разговор с Самсоновым Заланчем прошел успешно Он, конечно, удивился предложению Алексея Но пообещал подумать и в целом отнесся к идее Закрепить сделку браком благосклонно «Думаю, дочь не откажется», — сказал он на прощание «А моя супруга однозначно будет в восторге» Вы сумели произвести на нее впечатление? Потапов пожал будущему тестью руку и простился. Направляясь к своему офису, бизнесмен размышлял. Кажется, у него появился новый перспективный проект. Невеста. Интересно только, как он очутился в постели Евгении Самсоновой и часто ли она приглашает гостей отца в свою постель. Эта мысль Алексею совершенно не понравилась, и он вызвал к себе в кабинет начальника службы безопасности. «Михаил Юрьевич» — Алексей кивнул на папку с информацией по семье Самсоновых. «Примите в разработку Евгению». «Есть повод!» — удивился сотрудник. «На что обратить внимание?» «Сейчас идут переговоры лично с Павлом Александровичем». Пространно начал в Потапов. «Возможно, Евгения — моя будущая супруга. Я бы хотел знать о ней как можно больше, и не формальной точки, а подноготную». «В ближайшее время выясним», — пообещал Михаил Юрьевич, и, обсудив с начальством еще кое-какие вопросы, ушел. Алексей вновь задумался, покрутил в голове свой разговор с Самсоновым и решил, что Павел Александрович не станет сразу обрушивать новости на дочь. Сначала обсудит их с супругой и лишь на следующий день осторожно изложит Евгении. Значит, нужно заказать на завтрашний вечер приличный букет, коробку бельгийского шоколада и уточнить, чтобы доставили около девяти вечера. «Мариночка!» — нажал он кнопку интеркома. «Организуй доставку, орхидеи и шоколад, «В загородный дом Самсоновых. Евгении Павловне. От меня. Завтра вечером». Секретарь ответила, что все будет, и Алексей отодвинул проект невеста, занявшись насущными делами фирмы. Между тем все сотрудники фирмы подошли к своей работе ответственно. Марина заказала роскошную цветущую орхидею и коробку конфет с тремя видами шоколада и питью начинками потом подала заявку в курьерскую службу и оплатила доставку, указав точное время и адрес. Тут секретаря немного отвлекли, и она подтвердила упаковку заказа, не совсем расслышав то, что сказала сотрудница. Но разве это так важно? Подарок с карточкой от шефа будет доставлен, а теперь у нее звонок по второй линии. Михаил Юрьевич первым делом отправился к дежурному айтишнику. И приказал собрать и систематизировать всю информацию из соцсетей Евгении Самсоновой. А потом приставить к девушке парочку топтунов, чтобы выяснить ее основные маршруты. Однако столкнулся с проблемой. Девушку и так аккуратно вели. «Кто это?» — хмуро спросил начальник службы безопасности Потапова, сунув под нос айтишнику телефон со смазанной фотографией парня который постоянно околачивался рядом с Евгенией Самсоновой. «Сейчас пробьем», — пожал тот плечами, отправляя фото на свой комп. «Студент какой-то? А, смотрите, он указан как самозанятый. Платит налоги. Сейчас поинтересуемся». «Так, все понятно». Похоже, парни привлекли присматривать за девушкой охранная фирма «Сокол». Они такое практикуют. Нанимают топтунов из ближнего окружения клиента. У них мобильный отряд на быстром вызове. Если что, задача студенты или там бабульки на лавочке – позвонить. А узнать, кто за девочкой присматривает, возможно. Это, пожалуй, надо через бухгалтерию. Парень закопался в страничках и файлах, окна сменяли друг друга, открываясь, закрываясь, всплывая веером. «Нашел», — заявил он примерно через полчаса. «Самсонов, Павел Александрович нанял фирму «Сокол» для охраны дома жены и детей. За младшим Самсоновым тоже приглядывают, но там проще. У него постоянный нянь есть из краповых билетов. А девушка то ли от охраны отказалась, то ли еще что... Вот за ней топтуны и бегают Ага, сказал Михаил Юрьевич, покачиваясь с пятки на носок За девочкой, значит, присматривают А нельзя ли файлы этих топтунов ломануть, чтобы нашим не светиться? Они ж подят, что-то отсылают и по телефону болтают Михаил Юрьевич, протянул недовольный сотрудник Но это только в кино все делается за три минуты и с разбегу. Для подключения техника нужна, для взлома тоже. Может, проще топтуна к девчонке приставить? — Но информацию по ней ты мне быстро нашел! — хмыкнул, потрунивая начальник службы безопасности. — Я вам миллион раз говорил. Это все информация из открытых источников, ну или условно открытых. А прослушка и взлом — это другое. «Да и следы останутся». «Ладно, ладно, я понял», — задумчиво отозвался безопасник. «Приставлю к девочке кого-нибудь. А ты все же покопай поглубже. У нашего главного там коммерческий интерес наклевывается. Вдруг эта барышня как раз слабое место Самсонова». «Понял». Парень повернулся к монитору и ушел в свой виртуальный мир. «А Михаил Юрьевич...» Ушел в свой кабинет, чтобы почитать собранную информацию. Про возможность брака безопасник намеренно умолчал. Сплетни в коллективе распространяются быстро. А вдруг девица окажется с изъяном? Стоит пока внимательно изучить все, что накопал Денис.